Между тем все продолжали пребывать — мебель, утварь, даже отдельные части стен. Сиял широкий зеркальный шкаф, явившийся со своим личным отражением, а именно уголок супружеской спальни, полоса солнца на полу, оброненная перчатка — и открытая в глубине дверь. Вкатили невеселый с ортопедическими ухищрениями велосипедик. На столике с инкрустациями лежал уже десять лет плоский гранатовый флакон и шпилька. Марфинка села на свою черную, вытканную розами кушетку. — Горе! Горе! — провозгласил тесть и стукнул тростью. Старички испуганно улыбнулись. «Папенька, оставьте, ведь тысячу раз пересказано!» тихо проговорила Марфенька и зябко повела плечом. Ее молодой человек подал ей бахромчатую шаль, но она, нежно усмехнувшись одним уголком тонких губ, отвела его чуткую руку. Я первым делом смотрю мужчине на руки. Он был в шикарной черной форме телеграфного служащего и надушен фиалкой. «Горе!» — с силой повторил тесть и начал подробно и смачно проклинать Ценцината. Взгляд Ценцината увело зеленое в белую горошинку платье Полины. Рыженькое, косенькое, в очках. Не смех, возбуждающая, а грусть этими горошинками и круглотой, тупо передвигая толстые ножки в коричневых шерстяных чулках и сапожках на пуговках, она подходила к присутствующим и, словно каждого, изучала, серьезно и молчаливо глядя своими маленькими темными глазами, которые сходились за переносицей. Бедняжка была обвязана салфеткой. Забыли, видно, снять после завтрака. Тесть перевел дух... Опять стукнул тростью, и тогда цинцинад сказал, «Да, я вас слушаю». «Молчать, грубиян!» — крикнул тот. «Я вправе ждать от тебя, хотя бы сегодня, когда ты стоишь на пороге смерти, немножко почтительности, ухитриться, угодить на плаху. Изволь мне объяснить, как ты мог, как смел!» Марфенька что-то тихо спросила у своего молодого человека, который осторожно возился, шаря в круг себя и под собой на кушетке. «Нет, нет, ничего», — ответил он так же тихо. «Я, должно быть, ее по дороге. Ничего найдется. А скажите, вам, наверное, не холодно?» Марфенька, отрицательно качая головой, опустила мягкую ладонь к нему на кисть и, тотчас отняв руку, поправила на коленях платье и шипящим шепотом позвала сына, который приставал к своим дядьям, отталкивавшим его, он им мешал слушать. Диамедон в серой блузе с резинкой на бедрах, весь искривляясь с ритмическим выкрутом, довольно все же проворно прошел расстояние от них к матери. Левая нога была у него здоровая, румяная, правая же походила на ружье в сложном своем снаряде. Ствол, ремни, круглые карие глаза и редкие брови были материнские, но нижняя часть лица, бульдожьи-брыльца, это было, конечно, чужое. «Садись сюда» сказала вполголоса Марфенька и быстрым хлопком задержалось стекавшее с кушетки ручное зеркало